Глава 7. "Выдал ей идиоток", сказал Стас, отстёгивая микрофон. Но такую, как Галина, не встречал. Примотать мужику кирпичи. "Но ведь помогло?" воскликнула Таня, завивая мои волосы на щипцы. "Что скажешь, Даша?" Я предпочла промолчать. Слава богу, на этой фазе разговоров в гримёрку вошла Тата. И отбросив на спину густые, на зависть красивые длинные волосы, объявила: "На сегодня всё". "Супер!" взвизгнула Татьяна. "У нас съёмка финала с Верой, напомнила я. Откладывается на завтра", вздохнула Тата. "Героиня заболела, вроде простудилась". "Звонил муж, сказал, у Орловой температура". "Вот здорово". Ликовала Таня с Грибаева в кофр коробочки с гримом. У моей лучшей подруги сегодня свадьба, успею в ресторан. "Тата, дай мне телефон Орловой", попросила я. "Записываю", ответила девушка. "Хочешь с ней поговорить?" "Мы вчера долго болтали после съёмок", объяснила я. "Вроде подружились, надо ей измякнуть, спросить про самочувствие. Заодно намекни Вере, что нам не с руки задерживать программу", попросила тата. Пусть не залёживается. Непременно, пообещала я и начала переодеваться. Мобильный Орлов твердил про недоступность абонента. Трубку домашнего телефона сразу снял Константин. Добрый вечер, вежливо сказала я. Но ну, наконец-то выпалил Орлов. Сколько ждать можно? Пётр Сергеевич обещал, что вы перезвоните утром. Гляньте на часы, обед уже. Балалакин вас характеризовал как свою лучшую сотрудницу. И Простите, это Даша. Попыталась я остановить Константина, но он вновь перебил меня. Отлично. Где встретимся? Лучше в центре. Я воспользовалась короткой паузой и пояснила: "Это Даша из Телевидения, ведущая программы Истории Айболита". А-а Разочарованно протянул он. Рад вас слышать. Можно Веру, попросила я. Она спит, сообщил Константин. У неё голова болит. Я от всего сердца посочувствовала бизнесвумен. Вот бедняжка, я сама мучаюсь мигренью, понимаю, каково вашей жене. Верушка простудилась, пояснил Костя. Передайте ей мои пожелания побыстрее выздороветь, попросила я и сунула телефон в карман. Но он сразу затрезвонил. На дисплее высветились слова: "Яцк Потоцкий". Ты отправила вчера ко мне тётку, как обычно, забыв поздороваться и задать вопрос, как дела, зачестил Яцк. Где она сейчас? Мобила не отвечает, странно. Она так нервничала, Торопила меня утром в неприличную рань, помчалась к Надежде, с дороги мне звякало, я попыталась остановить Яцыка. Какая Надя? Вера простудилась и спит дома, она даже не смогла приехать на съёмку. Из-за неё у нас простой. Ничего про болезнь не знаю, у пёрси Яцык. Но около 6 утра твоя Орлова направилась к Наде, заплутала в переулках, Я её по телефону инструктировал, как доехать. Слышал, как Надюха крикнула: "Кто там?" Ну и обрадовался. "А какой Надежде идёт речь?" спросил я. Яцык с пулемётной скоростью начал сыпать словами. Ювелиров принято считать обстоятельными людьми, которые молча работают с металлом и камнями. Но к Яцыку такая характеристика совершенно не подходит. Потоцкий ураган. Не ходит, а носится, громко и быстро разговаривает, производит много шума, крайне активен и одновременно вот уж странность, усидчив. Если клиенту необходимо срочно изготовить перстень или браслет, потоцкий не разогнёт спины, пока не выполнит заказ. Он дотошен, методичен и очень талантлив. Яцик часто тараторит на предельной скорости. И тогда вы улавливаете из его речи лишь отдельные слова, но не понимаете смысла. Вот и сейчас он трещал сорокой. Давно ещё делал, много шикарно она удивилась, дал намерок, но решила так-аку. Уловило моё ухо. "Дорогой, нежно попросила я, остановись, помолчи секунду". Яцык послушно выполнил просьбу. "А теперь начни заново", велела я. Не спеши. Вечно меня отдёргивают, обиделся Яцык, но подчинился. Я наконец-то получила возможность разобраться в произошедшем. Вчера ровно в 11:00 вечера Вера приехала к Яцыку, показала ему на ноутбуке фото кольца и спросила: "Можете сделать копию?" "С полпинка", ответил ювелир. "Вечь нужно срочно", уточнила заказчица. И она должна повторять оригинал в мельчайших подробностях. Вместо бриллианта подберите любой камень, который, на ваш взгляд, лучше всего его имитирует. Потом мы заменим эрзац на настоящий. А где Надя? спросил Яцык. Надеюсь, с ней всё в порядке. Какая Надя? не поняла Вера. Потоцкий указал пальцем на экран. Я делала это кольцо для неё пару лет назад. Больше Надюша мне не звонила, а сейчас вы пришли. Постойте-ка. Вас же ко мне направила Даша Васильева. Что с Надей? Можете не отвечать, я догадался. Она умерла. Передос, говорил я ей бросая наркоту. Но вам-то зачем её колечко? Копия копии? Подобного заказа я ещё не получал. Вера стукнула кулаком по столу. А ну перестань стрикатать. Объясни по-человечески. Я о Наде никогда не слышала. Яцк смутился и примолк, но Вера заставила ювелира сказать правду. Лет 5 назад к Потуцкому пришла клиентка. Девушка лет 20, назвалась Надей, принесла крупную брошь и попросила: "Сделайте копию". Яцк выполнил заказ. Надежда заплатила за работу и ушла. Спустя несколько месяцев она объявилась вновь, на сей раз с браслетом из платины с изумрудами. Потоцкий снова не ударил в грязь лицом, и Надя вскоря примчалась с рубиновыми серьгами. Когда Ятцык в очередной раз открыл постоянной заказчице дверь, она икнула, покачнулась и, сев на пол, сказала: "От тебя паркет пляшет". как палуба на теплоходе одна день не пахло спиртным зато она постоянно шмыгала носом чесала его обеими руками яцк понял девица нюхает кокаин и прямо спросил зачем тебе копии ювелирки я плачу деньги и не желаю расспросов заявила любительница волшебного порошка Яцк заявил: "Проваливай, не хочу вляпаться в криминальную историю. Где наркота, там беда". "Ну ладно, испугалась Надя. Я не воровка. Драгоценности принадлежат моей матери. Она их сама покупала. Не на чужие деньги приобретала. Любит мама хинкамушки, ни в чём себе не отказывает. Бабка моя никакого отношения к деньгам своей дочери не имеет". Они с мамахин не ладили, вечно цапались. Но когда у мутты рынсуль случился, бабка живёхонька в её щита лапу запустила, брюлики матери присвоила. Вот я и придумала феньку. Тоскаю по тихоньку у старухи драгоценности, делаю копии, кладу в её захоронку, а о себе подлинник забираю. Цадки завещены мне, а не бабке. Коксом я не увлекаюсь. Впервый раз нюхнула. Очень устала, бегая между больницей и работой, а дома бабахин концерты закатывает. Она энергетический вампир. Если никого за день не уконтропупит, потом давлением мучится. Я цыка объяснение удовлетворила. Он впоследствии сделал для Нади ещё несколько копий разных украшений. Последней работы стало это кольцо. Ты уверен, что именно оно? мрачно уточнила Вера. Потоцкий взял с полки альбом, перелистал его и продемонстрировал заказчице фото. Я помню все свои работы. Всегда делаю снимок готового заказа. С этим кольцом вышла одна странность. Раньше Надя оставляла вещь, которую следовало повторить, на всё время моей работы и никогда не торопила меня с выполнением. А тут Дала мне колечко и конкретно сказала с фоткой его: подлинник заберу, надо сделать копию через день. Ну и как? Ты исправился? спросила Вера. А я ни разу не подвёл клиента, гордо воскликнул ювелир. Изловчусь и сделаю. Можно посмотреть всё, что она тебе приносила, попросила Орлова. Я так не нашёл причин для отказа и показал Вере снимки. Она сказала: Ндень мне телефон Нади. Украшение мне нужно срочно, лучше всего прямо сегодня. Может, Надежда согласится продать свою копию? Я тебе хорошо заплачу за её номер. Яцык отверг деньги. Я не торгую контактами. Записывай. Сегодня в 6:00 утра Орлова позвонила Яцыку и спросила: Ты бывал у Нади дома? Да. ответила Шарашен наистотерпанным звонком Потоцкий. Пару раз сам привозил ей работу. Никак не могу найти её дом, воскликнула Вера. Адрес непонятный. Улица Бурцева, дом 10, корпус 8, строение 4А. Яцык засмеялся. Да уж, без поллитра не сообразить. И езжай по маленькому переулку, заверни за булочную налево, и упрёшься в двухэтажный сарай. Тебе надо подняться снаружи по железной лестнице. Не вешай трубку, попросила Вера. Я вижу лавку с хлебом. Ты на правильном пути, обрадовался ювелир. Ищи барак. В конце концов Яцуку услышал восклицание кто-то. Орлова поблагодарила его за помощь и отсоединилась. Во сколько ты с ней общался? Насела я на Яцыка. Ну, где-то в районе 6, повторил Потоцкий. А что? Я быстро произвела в уме расчёты. Ничего. Говори координаты Нади, телефон, адрес, всё, что знаешь. Хорошо, что Яцык, рассказывая о звонке Веры, упомянул про пекарню, возле которой следовало повернуть. Иначе я никогда бы не нашла злополучное строение 4А. Убогий, покосившийся домик прятался на задворках шумной улицы. Мне пришлось бросить машину около небольшого магазина и идти пешком. Вероятно, пару лет назад к бараку можно было подъехать с комфортом, но сейчас повсюду виднелись шлагбаумы, запертые на замки. Аборигены старались отгородиться от рягагов, желающих запарковаться в их дворах. Надя распахнула двери и сразу заговорила. Принесла? Ты по телефону обещала заплатить деньги, если я расскажу про Веру. Вся сумма со мной, кивнула я. Давай, оживилась женщина. Что прямо на пороге беседовать будем? улыбнулась я. Дует сильно на улице февраль, впусти в квартиру. Надежда посторонилась. Ходи, топай на кухню. Я вошла в грязное донельзе да помещение и не удержалась от замечания. Ну и ну, надо мыть посуду и подметать пол хоть раз в пятилетку. Ты что, и сам на педим станции окариселась, Надя? Гани бабло. Сначала ответь на мои вопросы, не согласилась я. Нашлась хитрая. Всё расскажу и получу фигу, не уступила Надежда. Мне деньги нужны. Похоже, ты не работаешь, констатировала я. Давно сидишь на наркотиках? Такая разница, разозлилась хозяйка. Ты красный крест вместе с полумесяцем или пришла мне помощь оказать? Хочешь чего узнать? А от слюневых рустики за бесплатно воробьи чирикают, а я другая птица. Dam тебе половину суммы. Вторую часть вручу после рассказа, предложила я. По рукам. Живо согласилась Надежда. Я открыла кошелёк, собеседница алчно посмотрела на купюры. После того, как ассигнации оказались у Нади, она сказала: "Я честная, всё объясню, и фотки покажу". "Какие?" удивилась я. "Интересные", прищурилась Надя. "Жди тут. Не люблю, когда по квартире посторонние шастают". Я покорно замерла на деревянной табуретке, срубленной, похоже, в те времена, когда человек изобрёл один топор. Надя вышла из кухни. Я не умею петь, совершенно лишена дара запоминать и воспроизводить мелодии. Но обычный, не музыкальный слух у меня острый. Поэтому я уловила характерный скрип Заобразила, что Надя открывает входную дверь. Бросилась в прихожую, успела схватить на халку за куртку и, втянув её назад, спросила: "Ты куда?" "Торт к чаю купить", не моргнув, соврала Наде. "Тебя угостить хочу". "Ну, спасибо, свихнидни, что я. Давай обойдёмся без китайских церемоний". Шагай назад. Очитившись на кухне, Надя села на стул и сказала: "Не хочешь кофе, слушай так. Начинай", велела я. "Спрашивай", сказала хозяйка. "К тебе сегодня утром приходила Вера. Что она хотела?" Я сразу задала главный вопрос. Надежда скривила губы, выложила передо мной фотки: две бабы и мужик. Велела сказать, кто из них давал мне драгоценности. чтобы копии у Яцыка сделать. Я, честно, на дядька указала. Зачем мне его покрывать? Саша врала, оказывается. Ты приносила по-тотскому чужие вещи, не мамины? На всякий случай уточнила я. Обманула ювелира, рассказала ему сказочку про злую бабушку. Надя не смутилась. Мне деньги были нужны, а Саша платил. Где ты его встретила? Насела я на Надю. Он в нашем супермаркете еду раньше покупал, пояснила Анна. И Анна на кассе сидела. Саша всегда дорогие продукты выкладывал. Сыр французский, вино итальянское, колбаса копчёная, шоколад швейцарский. Я всё думала, повезло ж кому-то, парень с большими средствами, на классные намарки. Даже машину рассмотреть и хитрилось. Не выдержала я, Маякаса была у окна, продолжала Надя. И тачка у Саши яркая. Оранжевый порше. Не захочешь и заметишь. Она среди остальных чёрно-синих телек сразу выделялась, была самой дорогой. Я польстила, решив наладить контакт с хозяйкой. Ты наблюдательная. Да, с достоинством подтвердила Надя. Очень. Мигом сообразила, что Саша с бабой живёт, но они не расписаны.